В горле пересохло, ужасно хотелось пить. В конце концов я не выдержал и принялся слизывать текущую по стенам влагу. По вкусу она напоминала вино. Один раз я слизнул со стены таракана. Тот хрустнул у меня на зубах, и я с отвращением его выплюнул. Желание выжить было единственным, непоколебимым. Ничего другое меня уже не волновало. Даже то... что Джон и Шина попросят меня убраться из их жизни. А я с радостью уйду. Но в любом случае, у нас с Шиной осталось немного общего. Все мои чувства давно увяли. Откуда-то сверху сорвался штырь и пролетел буквально в дюйме от меня. Я громко рассмеялся. Вскоре нашел воздушную шахту с висящей внутри веревкой. Я понадеялся, что здание не даст мне упасть и полез по ней до дна. Меня посетила смутная идея, что если удастся выйти на первый уровень здания, можно пробить себе путь наружу. Некоторые стены были не толще картона. Я благополучно добрался до земли и начал ощупью искать дорогу в коридорах и закоулках. И вдруг увидел свет. Я чуть не задохнулся от радости, решив, что это свет солнца, но к своему величайшему разочарованию увидел перед собою каску, с горячим фонариком. Я решил, что она принадлежала Джону, кроме меня, только он еще оставался в живых. Скоро, последний раз в жизни я услышал его голос, который разносился глубоко подо мной в переплетенных подземных проходах застенного города. Слабый, жалкий крик о помощи, а следом грохот падающей черепицы. Затем полная тишина. Я невольно содрогнулся, когда представил себе произошедшее. Здание заманило его в лабиринт под землей и перекрыло выходы. джонс Спикмен похоронен заживо. Замурован. В том здании, которое его презирало. Но вот остался только я. Свет последнего фонаря практически угас. И я продвигался через темноту, чувствуя себя тизеем. В лабиринте Минотавра. Правда, у меня не было указывающей дорогу нити Ариадны. Я ковылял по длинным тоннелем где воздух был таким густым и влажным, что казалось, будто бы я попал в паровую баню. Полз по проходам, не шире шкафчик под раковиной. Меня обгоняли пауки, крысы, окутывала паутина. Я пробивал себе путь сквозь прогнившие тонкие стены, которые рассыпались от удара кулаком. Я перебирался через сломанные опоры, кучи мусора, грязного тряпья, украшая себя царапинами и незваными пассажирами. Давно стало понятно, что здание смеется надо мной. Оно водило меня по кругу и играло со мной, как с подопытной крысой в лабиринте. Я слышал, как оно двигается с треском и кряканьем перестраивается, чтобы не дать мне найти внешнюю стену. Один раз я наступил на что-то мягкое. Это могла быть рука, рука Джона, которую он быстро отдернул, или одно из животных застенного города, змея, крыса. Но в любом случае оно было живым. Порой меня охватывало такое отчаяние, что хотелось попросту лечь и раствориться в смерти, как это делал член древнего племени, который терял надежду и поворачивался лицом к стене. Иногда я злился и кричал на коварный город до хрипоты, или в приступе бессмысленного буйства хватал первую попавшуюся под руки вещь и пытался убить мучителя, рискуя, что здание обрушится мне на голову. Один раз я прошептал в темноту: "Я буду твоим рабом. Скажи мне, что делать". Я — Совершу любое преступление. Отпусти меня. Я обещаю выполнить все твои желания. Скажи, скажи, что мне делать. А город смеялся надо мной, пока я не понял, что схожу с ума. В конце концов я начал петь вслух. Не для того, чтобы поддержать бодрость духа, как положено храбрецам. а просто потому, что начал погружаться в безумный мир, где реальность отступает перед фантазиями. Мне казалось, что я дома, готовлю кофе, Мурлыч приятный мотивчик, поставил чайник, насыпал в чашку растворимый кофе, сахар, налил молока. В глубине сознания я понимал, что уютная сценка — это всего лишь мечта. Но был убежден, что не могу оказаться запертым в чреве зловещего города, где меня ждет смерть в темных коридорах. И вдруг ко мне рывком вернулся разум. Я совершенно не помню последовательность событий, которые произошли в следующие несколько минут. С большим трудом мне удалось предположить, что именно случилось. Я отчетливо помню первое мгновение. Меня накрыл оглушительный грохот. а здание покачнулось и вздрогнуло, как при землетрясении. Затем я упал на пол, причем мне хватило ума надеть на голову каску. Последовал второй, как я узнал позже, взрыв. А вокруг дождем осыпалось здание. Мне на голову падали кирпичи и отскакивали от каски. Думаю, я не получил серьезных травм, только потому что нищие строители использовали самые дешевые материалы. Кирпичи они делали из толченого кокса, пористые, легкие. В стене передо мной появилась дыра. Сквозь нее бил ослепительный дневной свет. Я мгновенно вскочил на ноги и бросился к ней. Из стен, из пола повсюду торчали гвозди. Они цепляли, кусали меня, словно острые звериные клыки. С потолка сыпались железные балки. И со всех сторон летели кирпичи и черепица. Из десятков царапин и ран текла кровь. Я ринулся в дыру и приземлился в пыль снаружи. Там меня заметили рабочие. И один из них рисковал жизнью, чтобы оттащить меня подальше от рушащегося здания. Потом меня отвезли в больницу. Там врачи обнаружили сломанную руку, множество порезов, некоторые достаточно глубокие. Я плохо помню, что произошло в конце. Картину спасения из-за стенного города Мне удалось составить из рассказов очевидцев, обрывков собственных воспоминаний и кошмаров. Мне она кажется весьма правдивой. Безусловно, я никому не рассказывал, что на самом деле произошло внутри. Эти записи хранятся в безопасном месте и будут опубликованы только после моей смерти. Даже если их кому-то показать, они сощувственно подсокают языком, спишут все на психологическую травму, и отправит меня к психиатру. Однажды я попытался все рассказать Шине, но быстро поняв, что история ее тревожит, поспешно пробормотал. Представляешь, какие шутки иногда играет воображение в таких местах? И никогда больше к этой теме не возвращался. Я успел сообщить рабочим о Джоне. Сказал, что он еще может быть жив под завалами. Они немедленно прекратили снос, разослали поисковые группы. но сумели найти только тела проводника и полицейских. Джона больше никто и никогда не видел. Все поисковые группы благополучно вернулись наружу, и я сомневался что мой рассудок в порядке. Но раны, трупы моих компаньонов были серьезным тому доказательством. Не знаю, сейчас я могу лишь опираться на свои воспоминания, Полиции я сказал и упорно придерживался этой версии, что потерялся, когда все участники группы были живы. Иначе как объяснить две смерти от гвоздей и непонятное повешение? Это я оставил на их усмотрение. Только сказал, что слышал последний крик Джона. А это была чистая правда. Мне абсолютно все равно, поверила полиция моим словам или нет. Я выбрался из проклятой дыры. Ничего не заботит. Шина. С момента происшествия прошло семь месяцев. И только вчера я набрался смелости и обвинил ее в связях с Джоном. Она выглядела такой потрясенной и отрицала так яростно, что мне пришлось признать, между ним ничего не было. Я собирался заявить, что Джон признался во всем, но меня посетили сомнения. Правда ли он признался? Намекнул на что-то. Вероятно, просто хотел разозлить. Может быть, страх, разбуженный ревностью, все домыслил за меня? Сказать по правде я уже точно не помню. И мне просто тяжело жить с такой виной. Понимаете? Когда меня спросили, где я слышал последний крик Джона, я указал место. Ну, мне кажется... Я сказал, что надо раскапывать вот этот участок. Но в любом случае его не нашли. Что неудивительно. Потому что я... Ладно, сейчас не время для чистосердечных признаний. Джон все еще там, господи. И меня не отпускает ужасное подозрение, что подземные руины застенного города... Нашли способ поддерживать в нем жизнь. Немного воды, крысы, тараканы. Голодающий будет жрать даже землю. Может быть, он все еще там, в какой-нибудь глубокой нише. Что за ужасная медленная пытка держать в могиле живого человека. Хотя вполне духи зловещего застенного города Маньчжуров. иногда по ночам, Когда меня посещает прилив смелости, я иду в парк и прислушиваюсь. Я жду доносящихся из подземной тюрьмы приглушенных криков и просьб о помощи. И порой, мне кажется, что я их слышу. Конец рассказа. Читал Владимир Князь. Yeah, I was like